Глава седьмая Самрат сидел в библиотеке, перебирая старые книги матери, и все озирался по сторонам. Его не покидало дикое чувство, что нечто опасное бродит рядом. Тени межкнижных стеллажей были как никогда темными и глубокими, словно и не тени вовсе. Здесь всегда царил полумрак, и читать Самрату приходилось, разложив книги, оберегая их от пламени десятков свечей, без которых он просто не мог прочесть ни слова. Сегодня он даже свиток рукой прикрывал, опасливо косясь на пламя. Оно слишком резво подрагивало, раскачивалось, будто в библиотеке гулял ветер. Но сам самрат не чувствовал одуновения. «Неужели он правда здесь?» — думал самрат Враг у него мог быть только один, и боялся он его до дрожи, но все равно искал способ узнать все его тайные умыслы. Он заранее очертил вокруг стола защитный круг древесной смолой и призвал духов леса себе на помощь, а теперь сидел, не касаясь пола ногами, боясь и духов, и ту силу, против которой они были готовы восстать. Он хоть и был полукровкой, а всегда чувствовал себя эльфом. Ближе к матери по крови был разве что Эмир, но он не склонен к знаниям. Он познавал Эмира свою силу через чувства, а потому, будучи сильнее, оставался уязвимым. «Хорошо, что он слишком мал», — думал Самрад, продолжая искать ответы. Он не сомневался, что есть способ узнать всю правду, ведь эльфы не просто так считались хранителями мира, первыми детьми Творца и стражниками его законов. В том, что Грестус был вне этого закона, Самрад даже не сомневался, вчитываясь в древние письмена о темной силе по имени Бездна.